Глава 37. Рутина тюремной жизни. За исключением тех дней, когда я лежал в койке с болями, вызванными уколами или же проглоченными таблетками, в остальные дни я занимался по собственному плану. Первым и главным моим занятием было нахождение решений тех проблем, которые я поставил перед собой ещё в Лефортовской тюрьме. Когда позволяло самочувствие, я ходил взад-вперёд по узкому проходу между койками и думал над ними, полностью отключившись от окружающей меня действительности. Когда ноги мои уставали от многочасового топтания в проходе, или когда в проход набивалось так много желающих походить, что уже невозможно было это делать, я снова садился или ложился на свою койку и менял род занятий. Ибо думать я привык под размеренный прогулочный шаг. Для лежачего положения у меня было другое занятие это изучение английского языка. Английский язык изучали почти все политзаключённые. Хотя администрация спецбольницы относилась к этим занятиям враждебно, английские книги и учебники ходили по рукам. Для меня начало всего положил учебник английского языка для вузов, который мне дал Завадский. Опять Завадский. Когда меня привезли в Днепропетровскую спецбольницу после второго суда, Завадский уже был там. Увидев меня на прогулке, он очень обрадовался встрече и как ни в чём не бывало протянул мне руку. Я ответил тем же, и некоторое время мы снова дружили. Он сообщил мне, что Белова, институт имени Сербского, признал здоровым и отправил на суд. А вот ему этого добиться не удалось, даже с помощью антифашистского рассказа. Завадский работал кладовщиком 10-го отделения. Пользуясь своим положением, он мало бывал в камере, а большую часть времени проводил в кладовой, где иногда читал и переводил английские книги. Потом он стал писать какую-то пьесу, опять по заданию врачей. Конечно, ему было куда лучше находиться в кладовой, чем мне в общей камере. Днем в нашей камере творилось ужасное. Одни больные занимались анонизмом, другие несли несуразный бред. У третьих были припадки, раздавались угрозы, вспыхивали ссоры. Правда, ко мне больные приставали редко, ибо ни с кем из них я почти не разговаривал, зная, что сумасшествие заразно. Политических в одну со мной камеру не селили по указанию Бачковской. Поэтому в перенаселённой камере я всегда оставался наедине с собой. Единственная возможность побеседовать с нормальным человеком была на прогулке. где встречались больные из всех трёх отделений нашего этажа. Но с наступлением холодов прогулки прекратились. В нашем девятом отделении на 115 заключённых больных было всего 10 пар старых, рваных, хлопчатобумажных брюк. Их надевали рабочие, когда шли на работу: уборщик сестринской и ординаторской, уборщик туалета, официант из столовой, кладовщик. А на прогулку надеть было нечего. Потом, когда погода потеплела, прогулок не делали уже по другой причине. Строили специальную прогулочную клетку. Прогулок не было 9 месяцев. Я пытался глотнуть свежего воздуха по дороге в тюремную прачечную, куда всегда вызывался добровольцем. Скоро и это от душнона оказалось перекрытой. Бачковская составила список больных, которых запрещалось брать на работы за пределы 9-го отделения. В списке оказались в основном одни политические. Этот список составлен Бачковской по приказу начальника спецбольницы Прусса и утверждён самим Пруссом, почему-то шёпотом говорили сёстры, давая понять, что такое табу переступить они не в силах. Хотя почти никто его не видел, но больные упоминали имя Прусса в разговорах почти каждый день. Политические находились постоянно в камерах. Сёстры и санитары вели за нами наблюдение. Они смотрели в глазок следили во время приёма пищи, приёма лекарств и во время оправки. Всё, что казалось им достойным внимания, сёстры записывали в журнал наблюдений, а по утрам во время пятиминутки докладывали врачам. Нередко на основании их доносов врачи назначали или усиливали больным медикаментозные пытки. Кроме случайных наблюдений, сёстры должны были за каждое своё дежурство описать пятерых больных. Тут уже не исключалось и творчество. Были и комичные моменты. Так, например, однажды дежурная сестра услышала, как я рассказываю сказку Андерсена "Новое платье короля". Не зная этой сказки, сестра уловила кромолу в её содержании и внесла весь её текст в журнал наблюдений в качестве очередного примера моего политического бреда. Большинство записей из журнала наблюдений переносилось в личные истории болезни. За многие годы эти истории болезни распухали необыкновенно, и вид их доказывал наглядно, что врачи и сёстры не зря получали повышенные оклады и другие льготы. Когда меня не мучили боли от лекарств, то всё время мучил голод. Нас кормили из расчёта 36 копеек в день, то есть три раза в день по 12 копеек. Что можно купить в СССР на 12 копеек? если мясо и масло на рынке стоит 5-7 рублей килограмм, а обед в дешевой рабочей столовой – полтора рубля. Естественно, продукты, из которых нам готовили пищу, были гнилые, тухлые и червивые, да и то в очень малых количествах. Однажды днем я лежал на своей койке, отложив в сторону учебник английского языка, и мечтал о еде. Я представлял себе полную тарелку картофельного пюре из белой негнилой картошки. потом мысленно перешел на гречневую кашу, потом на жареные макароны. Я хотел самой простой пищи, лишь бы не гнилой и побольше. В самый разгар моих мечтаний открылась дверь камеры, и вошел санитар. «Витохин, на выход!» Сердце у меня ёкнуло. «Зачем? Куда?» Но спрашивать не полагалось. Я встал с койки, засунул ноги в босоножки, еще те, в которых отдыхал в Сухуми, и вышел за дверь. В коридоре санитар подвёл меня к женщине-надзирателю, ведущей посылками. Она стояла в конце коридора, и около неё на полу виднелось несколько кошёлок, в каких приносили больным продукты, выложенные предварительно из посылочного ящика и тщательно проверенные специальными лицами. Вот вам больной Витохин, сказал ей санитар. Вам продуктовая бандароль, повернулась ко мне надзирательница. Я очень удивился. От кого это могло быть? Вам прислали коробку шоколадных конфет, продолжала женщина. Больному заключённому не положено получать шоколадные конфеты, но я всё-таки отдам их вам. Я знаю, что это вам впервые прислали посылку, и поэтому сделаю исключение. Я написала в квитанции четыре пачки сахара вместо конфет. Распешитесь и смотрите, никому не показывайте, что в коробке конфеты. А кто мне прислал? В квитанции не указано от кого бандероль. Когда я ел присланные конфеты, Это было так фантастично, что слёзы невольно навернулись у меня на глаза. Это были непроизвольные и необъяснимые слёзы, просто реакция на неожиданность. Я был очень голоден. Я мечтал съесть какой-нибудь простой пищи, и вдруг вместо этого шоколадные конфеты. Вскоре мне пришло письмо, разъяснившее загадку бандароли. Я вынул изписанный лист из уже вскрытого врачами конверта и прочитал темпераментное обращение моей старой знакомой Киры. "Вся твоя жизнь подобна детективному роману", писала она. "Недавно я приехала в Ленинград в командировку и хотела повидаться с тобой, о чём и послала открытку. Не получив ответа, поехала прямо к тебе домой. Там твой сосед объяснил мне всё и дал твой больничный адрес. Вот я пишу письмо" Кира так никогда и не поняла, где я находился и как я голодал. Впоследствии она присылала мне к праздникам коробку сдобного печенья, вместо того, чтобы на те же деньги прислать простых белых сухарей и кусок шпига, который лучше и полнее утолили бы мой голод. Но написать ей о голоде я не мог. Письма политзключённых проверяла сама Бачковская, и она заставляла меня переписывать каждое письмо по два-три раза. до тех пор, пока в нем не оставалось ни малейшего намека на условия, в которых я жил. И даже коротенькое, совершенно стерилизованное письмецо, полученное Бачковской, иногда еще более урезалось где-то в другой инстанции. Об этом однажды написала мне Кира. В другой раз она прислала мне о дошедших до нее слухах о всеобщей амнистии заключенным, приуроченной к столетию со дня рождения Ленина. «И не мечтайте!» категорически отрезала Бачковская, отдавая мне письмо от Киры. Вы находитесь не в тюрьме, а в больнице, поэтому если амнистия будет, то вас она не коснётся. В то время, когда Бачковская была на отдыхе в Сочи, где она имела собственную дачу, я послал обещанное санитару Федяну письмо, в котором сообщал о результатах второго суда. Замещавшие Бачковскую врачи письмо пропустили. Однако почему-то не найдя адреса Моё письмо вернулось обратно. Вот тут на него обратила внимание Бачковская. Вы хотите всю жизнь Федину погубить, закричала она на меня. Дружба с таким человеком, как вы, была бы для него катастрофой. Для него навсегда закрылись бы все двери и на учёбу, и на работу. А Кире Бачковская так не беспокоилась. Такая же антисоветчица, как вы, как-то она сказала. Вы даже из письма можете знать, что она хороший специалист. и создаёт материальные ценности. Для нас важны не материальные, а в первую очередь моральные ценности, отпарировала Бачковская. Кроме печенья Кира присылала мне книги, журналы и газеты. Благодаря ей я узнал из литературной газеты, что Игорь Ефимов, вместе с которым я много лет посещал лето, стал членом Союза советских писателей и был выбран в правление Ленинградской писательской организации. Эта новость всколыхнула во мне старые воспоминания. После двух лет переписки Кира вдруг перестала писать. В своём последнем письме она дала мне понять, что КГБ оказывает на неё сильное давление, а у неё взрослый сын, которому хочется поступить в институт. И кроме того, несмотря на её настойчивые вопросы, я ей ничего не пообещал на будущее. Когда переписка прекратилась, я почувствовал себя более одиноким, чем до её начала. Таков закон жизни. Почти со времени моего появления в спецбольнице там стали распространяться слухи о необыкновенной личности, поставленной почти единолично управлять всеми нами, а также нашей жизнью и смертью, а подполковнике Прусся. Эти слухи очень усилились и приняли одно единственное лесное для него направление после случая в 11 отделении. Однажды Прус зашёл в камеру 11 отделения, и находившийся в бреду уголовник ударом кулака сбил его с ног. Вся свита Прусса и санитары накинулись на больного и начали его избивать. «Прекратите избиение больного!» — распорядился Прусс, вставая с пола с помощью надзирателей. «Начальник отделения!» — продолжал он отдавать приказания необычным для него громким голосом. «Проследите лично, чтобы этого больного никто и никогда не тронул пальцем!» Больной не отдавал себя отчёта в своих действиях и потому не может быть за них наказан, как бы ни так, говорили больные друг другу шёпотом. Вот только он выйдет из камеры, избиение снова возобновится. Но этого не случилось. Ну, не сегодня, так завтра его и забьют до полусмерти, говорили другие. Но и завтра, и через несколько дней этого больного никто не тронул. Других больных в этой же самой камере избивали каждый день, но этого никогда. Конечно, слух о заступничестве Прусса облетел всю спецбольницу. «А Прусса-то, врачи и санитары, как бояться, а?» С восхищением говорили больные. «Если бы Прусс знал и о других избиениях, он бы их тоже запретил. Но он не знает. От него скрывают». Так Прусс превратился в отца родного, который всей душой переживал за больных, но злые заместители скрывали от него правду. Я уже знал в своей жизни подобного отца родного, палача Сталина. О нём тоже говорили: Сталин не знает о том, что творится в стране, от него скрывают правду. А что касается Ленина, то отдельные малограмотные слои населения идеализируют его до сих пор. Вот, если бы Ленин был жив, этого беззакония не было бы, можно услышать от них. Знавал я и помельче отцов родных. главного конструктора Матвеева, Портурога Петрова. Для меня их было достаточно, чтобы не обмануться. Но наивные изэки продолжали думать по-своему. Прус не знает правды, ему надо сообщить правду. Среди этих наивных людей, к моему удивлению, оказался и Переходинка. Это событие случилось зимой. Визиту начальника спецбольницы Фёдора Константиновича Пруса предшествовали длительные приготовления. Лаврентьевна и санитары заставили нас сперва сделать повторную уборку в камере, а затем заправить по-военному наши койки и сесть на них в ожидании начальства. Прус появился с большой свитой из надзирателей, врачей, сестёр и санитаров. Он оказался человеком лет 55, высокого роста, с выдающимся брюшком и в массивных роговых очках. На плечи Пруса был небрежно накинут белоснежный халат. из-под которого виднелся щогольский сшитый китель из очень хорошего материала и погоны подполковника медицинской службы МВД, которому он подчинялся, подобно другим начальникам лагерей, раскинутого по всей стране ГУЛАГа. На его сытом, гладко выбритом лице было написано чувство превосходства и снисходительности одновременно. Вошёл он не спеша, остановился в проходе посередине камеры. Неторопливо оглянулся по сторонам, а потом важно сказал, как будто скомандовал: "Здравствуйте, больные!" Я смотрел на его лицо, и сквозь присущие только Пруссу индивидуальные черты в моём воображении проступали общие черты всех советских хозяев жизни, которые встречались мне раньше. И полковника КГБ Лунцова в маске профессора, и главного конструктора Вора Матвеева, и порторга Петрова. смахивавшего на штурм бандфюрера. У всех у них было такое же наглое, самодовольное выражение лица, тихий голос и неторопливая походка. У всех у них обязательно был животик. А главное, все они были лицемеры. И, подобно пруссу, старались создать себе ореол заботливого начальника. Из разных концов камеры послышались нестройные приветствия больных. Выслушав их, Прус спросил у Бачковской, сколько больных числится в отделении. «Сто пятнадцать», — ответила она. Затем он приказал. «Теперь я прошу врачей, медсестер и санитаров выйти в коридор и оставить меня с больными одного». Торопясь и подталкивая друг друга, все они заторопились к выходу. «Закройте двери палаты», — приказал Прус оставшимся с ним двум надзирателям. Надзиратели закрыли двери и снова стали рядом с Прусом. рот с каким-то непонятным торжеством посмотрел на нас и объявил: "Теперь прошу заявлять претензии. У кого они есть? При этом назовите свою фамилию". Некоторое время все молчали. Наконец, больной дуплейчук сердито произнёс: "Никого не выписывают. Сперва надо полечиться". Добродушным голосом ответил Прус: "Полечитесь, выпишем. Конечно, не всех сразу, но дойдёт очередь и до вас". Прогулок нет уже несколько месяцев. заявил я. Прус, оценивающе посмотрел на меня и снисходительно объявил: "Для прогулок строится специальный прогулочный дворик. Как будет построен, начнутся прогулки". "Замучили уколами, больно сидеть и больно лежать", пожаловался больной Медведев. "А за что вы сюда попали?" "Я по болезни убил свою жену". "Ага, жену убили", радостным голосом подхватил Прус. А когда вы её убивали, ей ведь тоже было больно, а? Затем Прус заметил остальным: "Больше вопросов о лечении не задавайте. Это дело врачей. Я спрашиваю вас о режиме и о содержании. Если вам пожаловаться на режим, так ведь ещё хуже станет". Неуверенно: "Не то спросил, не то заявил", переходенька. Прус медленно повернул к нему голову. Надменно посмотрел, опустив толстую нижнюю губу и важно проговорил. «Я специально приказал всем врачам, сёстрам и санитарам выйти из палаты. Они не услышат ваших жалоб и бояться вам нечего. Говорите!» Переходенко всё же колебался и молчал. Тогда Прус добавил. «Если вы всё-таки боитесь говорить свои претензии в присутствии других больных, я могу принять вас для этой цели отдельно в своём кабинете». Да, хочу, сказал Переходенко. Сержант, запишите его на приём ко мне. Обратился Прус к сопровождавшему его надзирателю. На другой день Переходенко был у Пруса и рассказал ему об избиениях и издевательствах, которые испытал сам или видел в своей камере. Он выисел санитара из кабинета и слушал меня один, рассказывал мне Переходенко. Слушал внимательно, что-то записывал, а потом в заключении пообещал: "Я лично во всём разберусь". В тот же день вечером Переходенко был переведён на уколы галоперидола, самого страшного лекарства. "Вы мстите мне за то, что я пожаловался Прусу?" сказал он Лидии Михайловне, которая делала ему укол. "А мы ничего не знаем о ваших жалобах", ответила она. "Галоперидол лечение, его принимают все, и те, кто жалуются, и те, кто не жалуется". Но всё-таки она не утерпела и добавила: А вот Прус сделал Нине Николаевне замечание, что она, мол, плохо вас лечит, ибо политический бред у вас нисколько не уменьшился. Сами виноваты. В тот же день санитары жестоко избили Переходенко. В отличие от сестры, они не нуждались в лицемерии. «Можешь теперь кричать», — сказали они. «Мы даже дверь камеры закрывать не будем. Все равно никто не придет к тебе на помощь, сексоту проклятому». А Бугор... бывший милиционер, осуждённый за воровство, Присова купил советскую пословицу: "Жаловаться на начальство всё равно что сать против ветра". И переходенка больше не кричал. Он только тихо стонал, сжав зубы. Впрочем, скоро его бить перестали, ибо отхала передола, он превратился в бесчувственный живой труп, а труп бить не интересно. Однажды меня вызвали в ординаторскую. где Бочковская молча указала мне на полную черноволосую и черноглазую женщину лет сорока пяти, которая сидела за другим столом. Я подошел к ней, и она стала задавать мне вопросы. Они касались моих биографических данных и в общих чертах моего преступления. Потом женщина спросила меня, считаю ли я себя больным, и, получив отрицательный ответ, отпустила. От санитаров и больных мне удалось узнать, что женщина являлась судебным экспертом в Игреневской психбольнице близ Днепропетровска. Тогда я догадался, что эта беседа была повторной экспертизой, назначенной Верховным судом по моей кассационной жалобе. Конечно, это была пародия на экспертизу. Так же, как и суд в новом составе был пародией на суд.